Глава 17 До сих пор не возьму в толк, как это вы меня сразу не заметили. Я стоял как столб у входа в пещеру, а ее с моря было видно очень хорошо. Кстати, я потому в ней и поселился. Должно быть, вам было просто не до того. Сторонники капитана лихорадочно соображали, как удержать корабль в своих руках. А мятежники помышляли только о несметном богатстве, ожидающем на берегу. Так или иначе меня не увидели, и опомнившись, я нырнул обратно в пещеру, чтобы обмозговать, как быть дальше. Ведь я воспринял за пиратов, Джим. Поразмыслив, я успокоился. А вместе со спокойствием ко мне вернулось и мужество. Как-никак, золото спрятано надежно, и замуровать его недолго. Я знал, что никто из вас еще не высадился на берег, и вряд ли высадится до вечера, отлив не позволит. Поэтому я решил, прежде чем замуровывать клад, получше все разведать. Вдруг вы зашли в Южную бухту всего-навсего пресной воды набрать? Захватив мушкет, пули и порох, я выскользнул из пещеры и осторожно, стараясь не выдать себя, двинулся вперед. Охота на коз научила меня подкрадываться незаметно. В этом я теперь хоть с кем мог потягаться» вдоль восточного берега я пробрался к зарослям между благаузом и южной бухтой. Здесь, почти у самой воды, росла высоченная сосна. Я вскарабкался на нее и с макушки увидел вдали шхуну. Всё утро я просидел на дереве и слез только когда от шхуны отделились две шлюпки. Мне захотелось подобраться поближе к месту высадки. Я не сомневался, что густые заросли надежно скроют меня от глаз моряков. Первое, что я увидел, как вы выскочили из передней шлюпки и стремглав бросились в чащу. Я приписал это мальчишескому возбуждению и сразу же о вас забыл, потому что когда на берег высыпали остальные, испытал новое потрясение. Среди моряков был Джоб Андерсон, я тотчас узнал его. Не дожидаясь, когда подойдет вторая шлюпка, я на всех четырех пустился на утек. Если бы не моя поспешность, я тогда же увидел бы Сильвера. Впрочем, уже через час мы с вами встретились около Осыпи, и вы помогли мне разобраться, что к чему. Я смекнул, что отряд, скорее всего, пойдет по речке. Это был наиболее легкий путь вглубь острова. А заросли по берегам позволяли мне следить за отрядом, оставаясь незамеченным. Сильвер, как вы знаете, направился вверх по склону, прихватив с собой беднягу Тома. Большинство же зашагало прямо по руслу реки, и я неотступно следовал за ними, в кустах. Вскоре я опознал еще одного старого приятеля, плотника Моргана, того самого, которого мы подняли на борт моржа вместе с Сильвером, после чего начались все наши злоключения. Меня удивило, что Морган еще жив, ведь он был уже пожилой человек, когда мы встретились впервые. Кстати, я не сказал бы, что он с той поры очень изменился. Джордж Мэри, тоже мой старый приятель, в этот день оставался на шхуне. Он был в числе пятерки, открывший огонь по ялику, на котором люди капитана гребли к благаузу. На небольшой поляне, где русло реки расширялось, отряд, их было 10 человек, остановился. Андерсон, видимо, был за старшего. Он первым подал голос. «Ну что ж, братцы, здесь и передохнем. Самое время выяснить, кто за кого». Большинство отозвалось одобрительными возгласами. Только один матрос, Алан, который плелся сзади, был явно чем-то озабочен. «Вот что, Джоб!» – сказал он, стоя подле могучего дуба, купавшего свои корни в потоке. «Не пора ли тебе открыть карты и перестать играть в темную? Что значит все это перешептывание и шушуканье? Ты что ж, надумал бросить корабль? Увести на берег всю команду в таком пустынном месте только потому, что капитан Смолит не дает спуску лентяям?» Я хочу знать правду, Джоб! Тот час выкладывай. Без этого я и шагу дальше не сделаю. Андерсон с усмешкой поглядел на него, щуря глаза от солнца. Алан, ответил он, ты хотел слышать правду? Так вот она. Мы пришли сюда за сокровищем и не уйдем, пока не добудем его. И Джон тебе об этом уже толковал, если я не ошибаюсь. Верно? Отозвался Алан. Это ведомо всем и каждому на борту. Ведомо с той минуты, как мы вышли из Бристоля. Но я одного не возьму в толк. Неужто ссора с капитаном увеличит нашу долю? Вот что я хочу знать. Морган громко расхохотался. Ха-ха-ха-ха! Послушай ты, пустая голова! Воскликнул он. Сокровище будет наше! Наше все до последнего гроша! Пусть этот надутый Сквайер не думает, что может заткнуть нам глотки какими-то двумя стами монетами. Только не мне и не Джону, если я его верно знаю. Видно, бедняга Алан лишь теперь стал догадываться, с кем жил в одном кубрике. На простоватом лице его отразились ужас и недоумение. «Вы что же хотите их прикончить?» – вымолвил он. «Прикончить и все деньги загрести!» Вот именно, ответил Андерсон. Ты попал в самую точку, Алан. А теперь выбирай, да поживее. С кем ты? С нами или с капитаном? Алан постоял, переводя взгляд с одного на другого, и вдруг сорвался с места, намереваясь бежать назад к шлюпкам. Но Морган явно ждал этого и с громким криком подставил Алану ногу, так что тот кубарем покатился в кусты. Тут же Джоб бросился на беднягу, и в лесу прозвучал предсмертный вопль, который вы, находясь выше по реке, так отчетливо услышали. Андерсон поднялся и вытер кинжал. Аллан лежал недвижим, пораженный в самое сердце. А я, со всей быстротой, на какую был способен, стараясь не шуметь, пополз прочь, чтобы вернуться в пещеру и замуровать сокровища». У меня больше не осталось никаких сомнений насчет происходящего на Испаньоле. Не прошло и 10 минут, Джим, как вы снова попались мне на глаза, и должен сознаться, я поначалу был в замешательстве, так как не мог решить, кто передо мной, разведчик пиратов или беглец, которому грозит та же участь, что и бедняге, павшему от руки Андерсона. К тому же, вы сами того не зная, шли прямо к моей пещере, и как-то надо было вам помешать». Из укрытия я тщательно рассмотрел вас и решил, что вы бежали от пиратов, а значит, можете оказаться моим союзником. Тогда я выступил перед вами и окликнул вас. И до чего же вы были ошарашены, Джим, не в обиду вам будет сказано. Лицо испуганное, руки дрожат. Да, в тот момент пистолет ваш был не опаснее деревянной сабли. К счастью для всех нас, вы предпочли рассказать мне всю историю. И я тоже, не сходя с места, решил, что отдам большую часть сокровищ в обмен на возможность вернуться домой и начать новую жизнь. Но сперва нам предстояла нешуточная схватка. Это стало мне ясно, как только вы назвали имя главаря шайки. С великим облегчением услышал я, что карта у Сквайера. Ведь ради нее Сильвер будет ходить за вами как привязанный, не подозревая, что карте теперь грош цена. Когда над Благгаузом взвился Юнион Джек, я сразу воспрянул духом. Значит, ваши натянули нос долговязому Джону, и он вряд ли сунется в этот угол острова. Затем пираты открыли огонь, и мы с вами разбежались в разные стороны. Я выбрал удобное место для наблюдения, в кустарнике выше белой скалы, под которой была спрятана моя лодка. Дальше, Джим, вам вроде бы все известно, однако есть кое-какие вопросы, которые вы, наверное, хотели бы выяснить постараюсь в этом помочь. Я смекнул, что мне пока лучше всего держаться в укрытии, помогать вам из-под тишка. Прикинул силы обеих сторон. Вы мне сказали, их 19 против 6, не считая вас самих, Джим. Но Эйб Грей перешел на сторону капитана, а двое были убиты. Выходило уже не 19, а 16. Еще одного пирата убили вечером около Блокгауза, Итого оставалось 15 бунтовщиков, 9 на берегу и 6 на Испаньоле. Правда, один из оставшихся на борту, как вы помните, был смертельно ранен выстрелом сквайра Треллани. Но тогда ни вы, ни я этого не знали. Вот и получилось у меня 15 против шестерых, плюс один мальчик. Когда стемнело, мне удалось подползти вплотную к пиратам, которые устроили попойку, собравшись у костра на краю болота. Здесь-то я и увидел вновь Сильвера, а рядом с ним сидел бывший пушкарь черной бороды Израэль Хэнс, все такой же худой и угрюмый. Помните, в последний раз я видел окорока в Гаване, когда ему отхватили ногу и он метался в жару на своей койке. И вот он опять передо мной, такой же подвижный, как всегда. Я невольно поразил сопроворству, с каким он сновал вокруг костра. Это был все тот же Сильвер, неунывающий и обходительный. Он даже сам приготовил для всех ужин. Пятерка пиратов во главе с пушкарем тоже съехала на берег. И вы тут явно прозевали случай совершить вылазку и вернуть себе шхуну. Ведь в ту ночь на ней не оставалось ни одного человека. Меня так и подмывало отправиться на корабль самому. Но я оставил эту мысль. Даже если бы мне удалось незаметно перерубить якорный канат, В одиночку я все равно не справился бы с парусами. Пираты прихватили с корабля ром. И сами понимаете, еще до полуночи вся компания перепилась. Один Сильвер остался трезвым. Они пели, кричали, спорили. В общем, подняли такой шум, что разобрать, о чем идет речь, не было никакой возможности. В конце концов, все завернулись в одеяло и уснули, как убитые. Даже не выставив часового. Подкрадись люди капитана в это время... И можно было одним махом прикончить больше половины шайки, а остальных обратить в бегство. Но вы явно предпочитали отсиживаться в Благгаузе. Тогда я решил вмешаться. У меня была с собой узловатая дубинка, которой я глушил коз. С этим оружием я медленно дюйм за дюймом подполз к храпящим буконьерам и нанес одному из них удар, после которого ему не суждено было проснуться. В тот же миг... Сильвер с руганью вскочил на ноги, а его попугай поднял истошный крик. «Да, только я уже был в безопасности. Пираты даже не видели, кто это на них напал, и я без помех добрался до своей пещеры, довольный тем, что хоть немного сократил численное превосходство противника».